Глава сорок третья. Арсений. Видали? Еще один бачатер произносит парень из одинаковых. А на любого заставит ходить на задних лапках и вертеть задом. Подхватывает второй. Что-то он лажает, вставляет свое слово третий. Они разговаривают так, как будто меня тут нет. Но мне на это пофиг. Я выдыхаю с огромным облегчением. Они поняли, распознали бачату, не подумали, что я долбанный извращенец. Я иду к калитке и распахиваю ее. «Заходите, братишки!» Они входят и сразу занимают весь двор. Старший смотрит настороженно и оценивающе. Один из младших тоже ко мне очень внимательно присматривается. Зато третий брат с интересом озирается по сторонам и даже не стесняется лыбиться во весь рот. «Пиво пьете?» – спрашиваю без предисловий. «Они несовершеннолетние, а я за рулем», – отвечает старший. «Несовершеннолетние?» Я еще раз смотрю на этих кабанов. Сколько вам годиков, детишки? Шестнадцать, дяденька отвечает улыбчивый и ржет. Ну вы, блин, даёте. Неужели и Максимка таким будет? Арсений, я протягиваю руку старшему, а потом и младшим близнецам. Иван, Павел, Александр. С проверкой пожаловали. Типа того. Понимаю, хвалю. Ну проходите. А чего так долго ждали? «Да Вика запретила приезжать», — ляпает Павел. «А вы ее до сих пор слушаетесь?» — усмехаюсь я. «Когда надо, тогда и приехали, злиться Иван». Он у них старший, главный, переживает, что я не воспринимаю его всерьез. «Да не переживай, пацан, все будет по-серьезке. Я даже ржать над вами не буду, как вы надо мной. Про бачату помалкивайте, прошу я. Посмотрим, неопределенно бурчит Иван». Мы оказываемся во внутреннем дворе, и как раз в это время из дома выходит сонный Максик. Он торащится на кабанов, и его глаза расширяются от внезапного восторга. Примерно такой взгляд я у него видел, когда он застал у нас дома Деда Мороза со снегуркой. Сашка, вопит он, и бросается к одному из близнецов, но не налетает на него, как можно было бы предположить. Вместо этого мой сын останавливается в метре, чинно протягивает свою ладошку, и Сашка с самым серьезным видом ее пожимает. Здорово, мужик. Потом то же самое повторяют и два других брата. Максик в экстазе поглядывает на меня с превосходством. Мол, видал, какие у меня крутые друзья. А я в недоумении. Когда они успели познакомиться и почему я об этом ничего не знаю? Вы приехали ко мне в гости, спрашивает Максик. Ага, кивает Сашка. Иван открывает рот, чтобы что-то тоже сказать, а закрыть забывает, зависает, глядя на крыльцо. Туда же, как по команде поворачивают головы и два младших братишки, и мне вдруг кажется, что все трое стали как-то меньше ростом, потому что на крыльце с видом строгой учителки и разъяренной фурии в одном флаконе стоит лисичка. Зеленые глаза сверкают, огненные волосы разметались по плечам, грудь вздымается, а губы злые, сладкие. Так и представляю ее в латексе и с плеткой. Плетку я, конечно, сразу же отберу, а латекс растерзаю зубами. Если эти трое меня сегодня не растерзают, детишки, сила есть, ума не надо. И как она вырастила этих бройлеров? Чего приехали? Лисичка демонстрирует суровость. Я же писала, что у меня все в порядке, не надо меня контролировать. И вообще, как вы адрес узнали? Я вам его не говорила? Парни лишь неуверенно улыбаются и пожимают плечами. Вика наезжает на старшего и серьезного Ивана. Откуда адрес? Тот не колется. Сашка самый вертлявый тоже как-то отмазывается, и тогда она берет в оборот второго близнеца, Пашу. Этот спокойный, ему как будто все пофиг. Он недолго думая и выдает тайну. Да по номерам пробили машину-то видели, тус с царапиной. Не так-то просто пробить человека по номерам, замечаю я. Ну так и мы не простые, с вызовом произносит Иван. Я вижу. Ну что, начнем проверку. Какие ко мне вопросы? Сашка ржет и показывает мне большой палец. Наш человек. Не зря Максик сразу нашел с ним общий язык. Вон сидят рядом, как заядлые друганы, мотор от машинки изучают. Паша спокойно, но изучающе на меня смотрит, а Ваня явно злиться. Парню так хочется быть взрослым и авторитетным. Какая еще проверка? Наезжает на них лисичка. Да все нормально, успокаивающе произношу я. Правильные у тебя братья. Так, лисичка мгновенно всех строит. Собирайтесь ко домой. Виктория, обращаюсь я к ней. Пойдите, пожалуйста, поставьте чайник. У нас гости. Но убрать ее из поля зрения не получается. Я не горничная. Конечно нет. Вы няня Максика. Пойду сам поставлю чайник, а вы за Максом присмотрите. Я иду в дом. Амбалы за мной. Все трое. Там мы поговорим. Все нормально, парни, работаем, дружим. Я Вике не обижаю, а вот она меня, бывает. Сашка ржет, Паша улыбается, а Ваня до сих пор сохраняет маску крутого серьезного перца. Ну и пусть, ему как старшему положено. Максик с лисичкой не дают нам нормально поговорить, мы все снова оказываемся на улице, болтаем, а то масем, много смеемся, но Ваня все же находит момент, чтобы зажать меня в углу. «Мне про дружбу заливать не надо», — жестко произносит он и сверлит меня взглядом. «Тебе не буду, киваю. Влюбился я в твою сестру. Жениться хочу». «Жениться?» — скалится Ваня. «А ей говорил?» «Нет еще, ни слова». «Знаешь, куда она тебя пошлет?» «Догадываюсь. Пожелаешь мне удачи?» «Удача тебе очень понадобится. Но все равно дохлый номер, и я на ее стороне, а не на твоей». Вот это правильно. Будь на ее стороне всегда, а я испытаю свой шанс. Бесполезно с превосходством произносит Иван. Это он еще не знает, что официально я женат и что это из-за меня Вика потеряла работу. Я слышу, как моя лисичка строго допрашивает младших братьев. Обедали? Обедали? Чего ели? Пиццу? Сколой? В ее голосе звучит металл. А пацаны мнутся, смотрят на меня. Им неловко, что она ими при мне командует, и она это прекрасно понимает. Просто злая на них, злая, но отходчивая. Может, шашлык пожарим, предлагаю я. А мясо разве еще осталось? В холодильнике лежит замаринованное. Немного, но... Да нет, мы поедем, отвечает за всех Паша. Какие воспитанные мальчики, усмехаюсь я и говорю лисичке. Давай их накормим. Шашлыка не хватит, курица есть. Нельзя отпускать детей голодными. Даже если они броили роперы и ростки. Она улыбается, смотрит на меня с благодарностью. Вот я и нашел еще одну дорожку к ее сердцу.